Положение Диметрио было хуже некуда. В белиде у него осталось тысяч павших духом солдат и никаких припасов. Все силы бросили поддерживать порядок в городе, о борьбе с бардлашем и Манфредом не шло и речи. И словно в довершение народ восстал. Те из вассалов, что еще не бросили принца, подавляли бунты в собственных владениях. И теперь премьер-министр Кис угрожал лично положить конец разброду, если Диметрио ничего не предпримет. Его земли наводнят императорские войска. «Он может хоть чудом удвоить силы, сопротивление бесполезно». «Так вот каков мой конец», — посмеялся над собой подвыпивший Диметрио. В комнате стоял перегар, а на столе рядом с наследником лежал опрокинутый бокал. «Будто я это так оставлю. Я найду способ. Стану императором!» — бессвязно бубнил Диметрио. «Я должен!» Он пал духом, но что-то еще тлело в его глазах. Тучи над ним сгущались... Солдаты шептались, обсуждая, пора ли им дезертировать, если переметнуться к Барду или Манфреду, прихватить ли голову первого принца с собой. Диметрию окружил себя верными людьми, надо отдать должное, но как долго они протянут? Подданные уже не спасут его от верной смерти, ведь он не спас их. И сейчас Диметрио пожинал плоды. Последовал стук в дверь, вскоре она открылась. «Прошу прощения, А у кого-то непростые времена». «А, это вы...» буркнул Диметрио. «Я не в настроении. Если по делу, приходите позже. Полно вам. Вы говорили, что что-то там должны. Не расскажете подробней?» Наследник селился прогнать принца, но тот все равно уселся в кресло напротив. Диметрио прожег его взглядом, но было видно, ничто не заставит незваного гостя удалиться. Мужчина отсокнул языком и сдался. «Обыкновенный бред!» — злобно бросил он. «Мне когда-то сказали, что однажды я стану императором, и поэтому должен оправдать ожидания, которые на меня возложили. Вот и все. Жаждете государевых хригали, потому что этого кто-то ждет? Вас точно заставляют драться за корону? Верно. И что теперь подумают, взглянув на меня? Что я справился? Усмехнулся Деметрию. Возможно, из-за вина. Я родился первым, и поэтому трон принадлежит мне. Но оглянитесь. Тупые братья превзошли меня, армия разбита, а народ восстал. «Дьявол! Почему? Я должен был перенять корону!» Голос наследника хрипел от ярости и негодования. Воин смотрел на Диметрио, но не было на его лице ни равнодушия, ни коварства, лишь к изумлению сострадания. «На вас висит страшное проклятие», — заключил юноша. «Какое еще проклятие?» «Принц Диметрио, вот вам мой совет как одного члена правящей фамилии другому. Чаяние людей многогранны. К ходу или добро. Слишком многое определяет поступки людей. А потому, когда результат известен, они обычно выбирают, что устраивает больше всего. Хотя Уэйн и говорил искренне, Деметрию это не тронуло. «Понятия не имею, о чем вы. Забудьте уже и скройтесь с глаз. Какое несчастье, ведь я еще не закончил. Нам многое нужно обсудить». «Ну что? Не хватало мне выслушивать тут». Вдруг наследник осекся, о чем то догадавшись. Хмельной туман слегка рассеялся. «И как я раньше не подумал», – осознал Диметрио. «У этого парня ко мне лишь одно дело». Уэйн поставил не на того. Чего бы регент не добивался, он рассчитывал вместе с Диметрио одолеть других наследников. И результат говорил сам за себя. Поражение неминуемо, и все, что осталось незадачливому принцу, примкнуть к Бардлошу или Манфреду. Лучший способ добиться их расположения – принести голову Диметрио. Да и вел Уэйн себя бесцеремонно, Наверняка уже подговорил некоторых слуг помочь. Никто не услышит криков Диметрио, и пьяные ноги не унесут горь наследника от опасности. «Кому вы собрались принести мой холодный труп?» Процедил Диметрио. Его голос полнился яростью и горечью от предательства. Проклиная себя за глупость, мужчина судорожно соображал, как спасти свою жизнь. Однако Уэйн только покачал головой. «Простите, но я ума не приложу, о чем это вы?» «Не придуривайтесь!» Вы предложите мою голову одному из принцев, чтобы сохранить тепленькие отношения со свальдеей. Вы изумленно распахнул глаза, а после схватился за живот и от души рассмеялся. Воистину потрясающая идея. Оставлен запасной план. Все еще хихикая, он расстелил карту на столе. Позвольте показать, почему я здесь. Все уже готово. Если еще не опустили руки окончательно, то трон ваш. Что? Едва не вскочил со стула Диметрио. Трон, мой, когда уже все потеряно? недоумевал первый принц. Он готов был незамедлительно ринуться за внезапным проблеском надежды, и все же подозрения не дали ему так просто ухватиться за спасительную соломинку. Вы говорите, будто он уже мой, только руку протянуть, недоверчиво начал Диметрио. Но что вы намерены делать? Солдаты хотят домой и дезертиров с каждым днем все больше. Под моим флагом едва ли тысяча заберется! «И вы предлагаете мне, как сумасшедшему, накинуться на братьев?» «Вовсе нет. Ваши люди вольны вернуться к семьям», — ответил Уэйн. Наследник стал точно вкопанный. «Хотите лишить меня армии? И, по-вашему, мы сможем победить?» «Сможем», — уверенно подтвердил парень. «Тем не менее, путь предстоит не из легких, и от вас, принц Деметрио, зависит, сберемся мы на вершину или же сорвемся в пропасть». Деметрио ни на секунду не представлял, о чем говорил Уэйн. «Как он намеревался победить?» Голос разума требовал отмахнуться от чепухи регента, однако в словах регента не чувствовалось лжи. Более того, принцу натре нет смысла лгать. Он правда думает, что Деметриус умеет заполучить корону? «Раз еще не все пропало, хорошо. Я приму ваш яд!» Процедил Деметриус, пылающей яростью в глазах. «Делайте что угодно, но добудьте мне победу, Уэйн Салимар Балест. Все непременно. Обещаю, вы пройдете через таинство!» Пока Бардлаш и Манфред точили клинки перед сражением, Деметрио и Уэйн готовились охватиться за единственную надежду взять верх, кому же улыбнется Виктория. Часы безжалостно отсчитывали время до мгновения, что еще войдет в историю. Армии Бардлаша и Манфреда стояли на том же поле, где буквально две недели назад был наголову разбит Деметрио, и обе стороны насчитывали около десяти тысяч воинов. Победа окрылила войска среднего наследника, Но решимость солдата-младшего укреплялась зовом справедливости и поддержкой фракции и поборников Отечества. И народ и Высший Свет склонялись к победе Бардлаша. Второй принц показал себя в деле, а боевой дух его армии высок как никогда, пусть она еще и не оправилась после недавнего сражения. Также мнения сходились и в том, почему Бардлаш по-прежнему не прошел таинство, дабы не подарить противнику моральное право нападать. Предводитель фракции военных собрал припасы с местных купцов и дворян, И пусть этого не столь много, сколько предоставило Роу Эльмина Манфреду, он был готов к затяжной войне. Схватив однажды боевую удачу за хвост, Бартлэш ее отпускать уже не намеревался. Лагерь армии младшего наследника, ставка командования. Манфред перед штабными офицерами оторвал взгляд от карты и спросил парня рядом. «Что скажешь, Стрэнг? Наши воины по большей части впервые окажутся на поле боя». Чего нельзя сказать о неприятеле, который к тому же вдохновлен победой?» Рассудил парень. «Предлагаю в первый день держать оборону, чтобы солдаты привыкли». «Как-то инициативно! Не согласился один из вассалов принца. «Сражение только начнется, и мы растратим силу впустую. Полагаю, наш враг в первый день также не предпримет решительных манёвров». Мужчина кисло скорчился, когда ему улыбнулся Манфред. Ваш если в твоих жилах кровь так и кипит, Бударт отправит тебя на передовую». Прошу смилуйтесь, ваше высочество!» Штаб взорвался хохотом, наследник усмехнулся и обратился ко всем командирам. Стренко выковал нам путь к победе, но противник силен. Дождемся благоприятного момента и переломим всякую его волю к битве. А до тех пор сохраняем осторожность. Как прикажете, ваше Высочество! Поклонившись, офицеры разошлись по боевым позициям. Как Стренко предполагал, первый день прошел весьма тихо для такого скопления войск. Стрелы взмывали в небо но шеренги противника не косили. Кавалерия мчалась по полю, однако клином в строй врага не врезалась, ударяли лишь вскользь. Пешие части прикрывали путь неприятелю и тем не менее в бой не вступали. Принцы прощупывали друг друга, разгадывали планы сражения, искали слабые места как у врага, так и у себя. Солнце зашло, первый день схватки закончился, и войска разошлись по лагерям. Ставка командования среднего наследника. Две сотни убитых, три раненых, «Армия готова продолжить бой!» – доложил адъютант. Бардлыш кивнул и повернулся к штабу. «Потери ожидаемо минимальны. Завтра проблем не возникнет. Сегодня мы раскусили их уловки, а завтра разгромим в дребезге!» – кивнул один офицер. «Умения-мени чем отличаются от сил принца Диметрио, поддержал другой. «Им с нами не Командиры не сомневались в победе, словно она уже была в кармане. «Вы правы!» Холодно взглянул на них бардлаш. Судя по увиденному, мы превосходим противника, но не стоит забывать, проигрывает тот, кто первым теряет бдительность. Упрёк принца не достиг их ушей. «Ха-ха-ха! Виктория любит решительных вашего Высочество! Мы не теряем бдительности, всего лишь говорим, как есть!» и все прирекались с Сюзереном, упорно стоя на своем. Этим вечером они были особенно спесивы, армия Манфреда, Последняя преграда для Бардлоша перед короной оказалась на удивление слаба. Офицеры почти достигли заветной цели, и это тешило их самолюбие. «Лоренцо!» Позвал наследник единственного, кто стоял в тишине. Бардлош надеялся, что голос ветерана образумит командиров, но тот лишь покачал головой. «Бесполезно!» «Достаточно! Все свободны!» Это слал наследник штаб, включая Лоренцо, когда понял, что напрасно тратит время. «Такими темпами мы правда победим Манфреда», — задумался Бардлаш, оставшись один на один со своими мыслями. «Я и сам это прекрасно понимаю, но кое-что мне не дает покоя, и бьюсь об заклад моему младшему брату тоже». И волновало его Диметрио. Уже неделя прошла, как второй принц потерял след брата. Старший наследник вернулся в свои земли, хоть и с разбитой, но армией, а после она буквально испарилась. «Будь Диметрио один», — Бардлаш щел бы, что его предали и убили, — Да только Уэйн тоже пропал. Они явно что-то задумали, и если это так, обязательно вмешаются в сражения. Бардлош обсудил Деметрио с вассалами, но никого не обеспокоило его исчезновение. Офицеры и в один голос твердили, что без армии он ничего не достигнет, и второй принц в какой-то мере разделял их мнение. «Может, я себя просто накручиваю?» Посетила Бардлыша мысль, вопрос остался без ответа, а между тем ночь все сгущалась. Утро второго дня сражения. С рассветом армия Бардлаша перешла в решительное наступление, будто вчерашние стычки только прелюдия. На солдат сыпались стрелы, копья ломались и щиты, всадники врезались в что возникали в неприятельском строю, поле сражения утопало в криках, стонах и воплях, равнины усеяли трупы и раненые. Войска Манфреда стояли подобно скале, чем вызвали немалое удивление среди офицеров Бардлаша. В конце концов, серьезных потерь не понесла ни одной из сторон. Второй принц встретил умелый отпор и приберег основные силы. Третий принц также использовал далеко не все части. Последующие два дня прошли так же, и теперь Барлуш разочарованно выслушивал командиров. «Ваше высочество, их оборона оказалась крепче, чем мы ожидали. Так мы не проблемах их в ангард. Мы в пустую тратим ресурсы. Необходимо избежать войны на истощение, которую навязывает принц Манфред с фракцией поборников за спиной. Нам должно собрать все силы в кулак и нанести решительный удар». Штаб настаивал на скорейшем завершении битвы. Все офицеры среднего наследника, ветераны, которые прошли много войн. Они способны выдержать по-настоящему долгие сражения в 10, а то и в 20 дней, однако военные точно перестали замечать очевидное, когда их сюзерен уже почти достиг престола. Бардлаж задумчиво промычал. Повысить ли ему голос и унять взорвавшихся вассалов? Принц отказался от таинства, и уже тогда между ним и штабом воцарился холод. Будет дальше идти им наперекор... «Будь расколу!» Мужчина берёг силы на случай, если вмешаются Деметрио и Уэйн, но, судя по всему, пора пересмотреть планы. Решившись, Бардлоша кинул взглядом командиров. «Да будет так», — сказал он. «Завтра атакуем основными силами!» Офицеры победно вскинули руки. «Да, ваше высочество! Блестяще!» Преподадим врагам урок! Покажем, на что мы способны на самом деле!» «Сейчас же проработаем план наступления!» Вассолы не сомневались в победе и уже расстелили на столе карты, и вот пока Бардло штанул в сомнениях... «Прошу прощения!» — влетел в в палатку ставки командования и, не дожидаясь дозволения продолжить, выкрикнул. «Солдат сразила болезнь! Еда, поставленная нам, отравлена!» Штаб обомлённо застыл.